колбу на ко лви прилипли мокрые от пота пряди потемневших волос руки шевелились на одеяле сидевшая у постели медцинская сестра бросила на врача вопрошающий взгляд сердце слабеет доктор вставайте отсюда друг я сейчас выйду к вам вы здесь не нужны Женя вышел прислонился к стене в конце коридора было окно и видно было что там ещё темнота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 Я всегда была немного заклеймённая и когда никого не любила, кроме тебя. Вместо подписи она поставила немного криво большую букву Н. положил записку в карман. Куда же он дел сигареты? Анна, Натали. Это вот рядом. Натали. Куда же? Куда он дел, Натали? Из палаты вышел врач. Он действительно был безобразно рыжий.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 кричал сверху голос откуда-то издалека Начёт документов как У неё никого нет кроме вас Он заколебался но ответил правду Он знал что это правда из избученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1976 год. Читал Николай Козий. Звукорежиссёр Анатолий Тачкин.